Движения перестают существовать. Как в эфирном дурмане все кажется приятным, грустным и далеким. Вы восседаете среди старших богов в тишине, нарушаемой лишь легким хрипом того, у которого астмы, и ждете, чтобы они сошли с олимпийских, прогретых солнышком высот, и высказались независтливые, насмешливые провидцы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 И номер второй. А наши, пущай, без работы погуляют. Я подождал притча ради, потом поднялся и сказал. Пора мне двигаться. Всего хорошего, джентльмены. Один из стариков поднял на меня глаза, словно я только что подошел и сказал. Ты сам-то по какой части будешь, сынок? Да я не по какой, ответил я. Стало быть, хвораешь спросил он.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 Вы вдыхаете последние усохшие шепотки, остатки речей и разговоров, которые звучали здесь 75 лет. Но вот в другом конце вестибюля я увидел комнату, где сидели люди. На дверю была табличка с полустершимися буквами, их еще можно было прочесть. Шериф.